Глава 51. Гороховая 2. Полковник пребывал в тягостных раздумьях. С одной стороны, он не мог отрицать, Крошевская правильно угадала, у кого спрятано нечто ценное. Он тщательно изучил записки с фотографиями с аквояжа Иртемьева и пришел к выводу, что они не дают прямой разгадки, но имеют прямое отношение к машине страха, что тоже говорило о весомом результате сеанса. Зная то, что не знал Ванзаров, Пирамидов был уверен, никто из его людей или охраны крепости не мог сговориться с Крашевской. Да и сама она не знала, что будет подвергнута гипнозу. Тут было чисто и надежно. Он еще вспомнил, как Квицинский часто объяснял неудачи сеансов. Спиритические силы никогда не дают точных ответов, их не следует понимать впрямую. Мадемуазель Крашевская ответ дала, и ответ правильный. В зыбких границах спиритизма. Убеждая себя в верности действий, полковник не мог не видеть странности в том, что Ванзаров стащился к вояж. Вывод простой: Ванзаров, еще неделю назад, имея неограниченные возможности хозяйничать в доме Артемьева, собрал записи и фотографии, которые его интересовали. Возможно, не из дурных побуждений, а ради научного интереса или простого любопытства. А то, что Ванзарову удалось убедить полковника в невиновности, как раз говорило против него. Наверняка у чиновника сыска есть способности к гипнозу. Ничем иным нельзя объяснить, что Пирамидов его отпустил, еще вынужден был выкручиваться. Придя к такой мысли, полковник убедился, Ванзаров хитер и опасен. Размышления были прерваны помощником Соколом, который вбежал в кабинет с таким лицом, будто в охранку прибыл министр МВД. Он сообщил новость, которая заставила полковника выйти из-за стола и одернуть мундир. «Проси!» — приказал он. В кабинет вошла дама, модная и дорого одетая. Глаза ее чуть прикрывала легкая вуаль на меховой шапочке, не мешавшая видеть лицо. Пирамидов щелкнул каблуками и отдал официальный поклон. «А, Владимир Михайлович, как я рада вам!» — сказала она с простой и обворожительной улыбкой, какая полагается даме высшего света. «К вашим услугам, мадам!» И он назвал ее по фамилии мужа. Действительно познакомиться с женой самого высокого начальника — счастье. Что тут скажешь? Мягким движением руки она отменила официальность. «Прошу вас, Владимир Михайлович, к чему эти церемонии?» Тут пирамида вспомнил, что не предложил даме сесть, а она не может нарушить правила приличия. Он засуетился, выхватил кресло и предоставил гости. Сев, она расправила юбку и улыбнулась. «Я приехала к вам» совершенно неофициальным, можно сказать, с преступным умыслом. Если что, можете меня арестовать. И протянула полковнику тонкие кисти рук, затянутые в дорогие перчатки. — Что вы, Аделья Леоновна, и в мыслях не было, — отвечал полковник светским манером. — Слухи о нашей строгости — только слухи. Уж поверьте, настоящих преступников мы и пальцем не тронем. Так чем могу быть вам полезен? Она предупреждающе подняла хорошенький пальчик. Только под большим секретом. «Разумеется, мы умеем хранить тайны!» Рада слышать. Адалеоновна оправила вуалетку. «Дело в том, что завтра у нас в доме состоится приватный сеанс спиритизма. На него приглашены... Ну, вам я могу открыть имена гостей». Полковник узнал, что завтра вечером в доме на Таврической улице соберутся высшие лица МВД, а, быть может, и сам министр. Он о таком событии узнает буквально случайно. Как мило. С другой стороны, нашлось весомое подтверждение, что в верхах к спиритизму проявляют не шуточный интерес, а, может быть, и выше. Как жаль, что Квицинского больше нет. Так нужен. Сеанс будет непростым — — продолжила Адель Ионовна. — Ради него в столицу приезжает молодой, но очень талантливый медиум из Варшавы — Янек Гузик. Слышали о таком? — Разве месье Гузик приезжает? — спросил Пирамидов, не скрывая сомнений. — Конечно, приезжает. Инкогнито! — ответила она и помахала ручкой. «А я понимаю, с чем связан ваш вопрос. Я знаю, кто-то из ваших чиновников решил сам пригласить Гузика, уговаривал и упрашивал его. Но пан Гузик умеет видеть намерения людей. Он разгадал, что этот человек хочет использовать его в своих целях, и отказал. Более того, даже не думал отвечать на его приглашение. Такая наивность. Но, прошу вас, не наказывайте вашего чиновника. Уверенно, он действовал из лучших побуждений». «Что вы? Разве можно наказывать за лучшие побуждения?» — ответил полковник. Открылась глубина предательства. Милейший Леонид Антонович задумал перепрыгнуть через голову своего начальника. «Надо отдать должное — задумано красиво. Привести к высшему начальству медиума из Варшавы, устроить сеанс и показать, какой он ловкий и умелый чиновник». Чего доброго на этом сеансе можно найти нахождения машины страха и преподнести начальству на блюдечке? Нет, Квицинский, конечно, подлец, но какой ум! Как умело спланировал, только обломилась тонкая веточка. Гузик его раскусил много раньше и водил за нос. Что ни говори, спиритизм сила. Людей видит насквозь. Мысли эти пронеслись в голове полковника Вихрем и оставили приятное ощущение. Не зря он подозревал ложь в Квицинском. «Вы чудесный человек, Владимир Михайлович!» Он поклонился. «Хорошо, что мадам неизвестно, насколько он чудесный». «Итак, Гузик приезжает!» — напомнил Пирамидов. «Что требуется от нас? Обеспечить ему негласную охрану?» Ионовна сделала умное выражение хорошенького личика. «Что вы!» «Мне и приезжать бы не пришлось. Александр Ильич сам бы попросил вас о таком одолжении». Мадам явила чисто женскую наивность. Начальство не просит, а приказывает. «Если не охрана, тогда что же?» «Вам известно, как проходит спиритический сеанс?» — спросила она. Полковник достаточно наслушался об этом от бывшего помощника. «В таком случае вам известно, что для большого сеанса медиуму требуется...» «Сенситив и магнитизер. Сенситив у нас есть, а вот магнетизером Пангузик требует некую мадемуазель Крашевскую. Считает ее одной из самых сильных магнетизеров, каких встречал. Мы стали разыскивать, и тут Александр Ильич узнает, что она содержится в крепости. Вообразите, она ваша арестантка!» В голосе Адалионовны была радость, а вот Пирамидову было не до смеха. Он понял, куда клонит супруга его начальника привести на сеанс арестованную, как раз в манере Александра Ильича. Сам, дескать, ни о чем не знает, ничего не просит, а что жена приехала с просьбой, так это его не касается. — Что же от меня требуется? — спросил он самым невинным образом. Аделеоновна сложила на груди ручки милый милый владимир михайлович могу упасть во многие упросить вас отпустить вашу арестанку уж не зная что она натворила на один вечерок к нам под вашим надзором разумеется иначе пангузик откажется проводить сеанс а вся вина падет на голову начальника охранки невольно подумал пирамидов с другой стороны какой шанс оказать личную услугу александру ильичу такое возможно нельзя упускать Охрану обеспечить несложно, муха не пролетит, да и побывать на глазах высшего начальства не мешает показать, что тоже интересуется спиритизмом. Риска никакого, одна карьерная выгода. Даже не знаю, что и сказать. Э -э -э, для начала полковник изобразил тягостное раздумье: Дело нелегкое, трудное дело и опасное. Ну, милый Владимир Михайлович, помогите. Век не забуду вашего участия. Испытывать нервы дамы, тем более супруги Александра Ильича, не следовало. Повздыхав, Пирамидов согласился, за что получил поток благодарностей и комплиментов. Мадемуазель Крашевскую надо было привести минут за десять до начала сеанса. Начало в девять вечера. Только сохранить в глубокой тайне. На прощание ему дали поцеловать ручку. Проводив гостью, Пирамидов подошел к окну. Наблюдая, как Аделья Леоновна села в частный экипаж и отъехала, Он подумал, как странно играет случай. Квицинский хотел прыгнуть высоко, а нырнул на дно канала. А ему нежданно-негаданно выпал шанс, о котором трудно мечтать. Вот только вопрос, вдруг Крашевская откажется. На этот случай имелся ротмистр Мочалов. Уж он сумеет убедить.